Глава 21. Катерина. «Да». Голос у Влада был низкий, чуть хриплый. «Привет, это Катя. Прости, что снова вторгаюсь в твою жизнь. Ты вторглась в нее, когда решилась притащить меня к себе домой несколько лет назад. Что случилось?» Влада заболела. У нее очень высокая температура, а я забыла купить жаропонижающее. И Таня, как назло, сегодня вечером от нас съехала. Мы с Владой остались одни. Я пыталась заказать доставку, но курьерская служба работает до 7 часов. Я не хочу оставлять Владу одну в квартире ночью. После всего, что с нами случилось, она боится. Я понимаю, что... «Я сейчас приеду», — перебил меня он. «Скинь мне название лекарства. Если температура не спадает, возьми водку или уксус, разведи водой и обтирай». Так делала моя мама, когда я был маленьким. Я постараюсь приехать как можно скорее. В трубке раздались короткие гудки. Я растерянно взглянула на экран. Вот так просто приедет и привезет лекарство? И почему я не вспомнила об уксусе? Если бы он у меня был, этот уксус. Напечатала в сообщении название лекарства и пометила, что водки и уксуса нет. Влад не ответил. Дочка засопела и повернулась на бок. Я снова поставила ей градусник 38,8, всего на одно деление ниже, но даже это вселяло надежду. Не зная, куда себя деть, я подошла к окну и принялась ждать. Через полчаса пришло сообщение от Влада: Открой мне дверь, я не хочу ее будить. Я кинулась в прихожую, с души будто камень упал. Я не одна. Есть еще человек, которому не безразлична моя дочь. Пусть он приехал всего на полчаса, но даже это лучше, чем быть одной. Как Влада?» С порога поинтересовался Залевский. Его теплая куртка была распахнута, черная рубашка слегка помята и не заправлена в джинсы. Было видно, что он торопился. По сердцу разлилось предательское тепло. Сейчас, ночью, Влад казался безумно близким и родным в своей небрежности. «Она спит. Возьми водку. ее надо развести с водой. За уксусом ходить было некогда. Я купил водку в ларьке у вашего дома». Я выхватила у него из рук пакет и побежала на кухню готовить раствор. Влад снял куртку и обувь, прошел в ванную комнату и тщательно вымыл руки. Когда я вошла в комнату, он сидел рядом с дочкой, точно так же, как я полчаса назад, и неотрывно следил за градусником, который сунул ей в подмышку. Как-то ни, кстати, вспомнилось, что я тоже обтирала его похожим раствором несколько лет назад. Тогда жара понижающего не было. Мы хранили его только для больной мамы. 38.6. Взглянул на градусник Влад. Давай батрам. Утром надо будет вызвать врача. Да, конечно, врача. Где же его взять? У тебя есть хороший детский врач, Катя? Будто читая мои мысли, внимательно посмотрел на меня Залеский. Я покачала головой. Нет, мы здесь недавно. Влада была оформлена у меня дома, потом мы поругались с сестрой и мамой, они не смогли с ней поладить, мне пришлось экстренно забрать дочку сюда. Две женщины не смогли поладить с маленьким ребенком? Влад недовольно фыркнул. Она иногда ведет себя вызывающе. Это никому не нравится. Наверное, я плохой воспитатель. Ладно, разберемся. Он потянулся за раствором в глубокой тарелке. Снимай с нее пижаму. От прохладных прикосновений салфетки Влада проснулась: Нет, не надо, мне холодно, хныкала она. Надо потерпеть, совсем чуть-чуть. Тебе будет лучше, не брыкайся. Мы на перебое уговаривали ее не капризничать, и она медленно сдавалась. Температура начала падать, и вскоре дочка заснула. Пару часов можно не волноваться, а потом все начнется сначала. Я укрыла ее одеялом и включила в телефоне таймер. Через 20 минут проверю температуру еще раз. Залезкий поднялся, и в моем сердце остро кольнуло разочарование. Тебе, наверное, надо ехать? осторожно поинтересовалась я и тут же продолжила безумно опасаясь положительного ответа. Могу сделать нам чай, если не торопишься. Мне предательски хотелось, чтобы он остался. Он посмотрел на меня. Нет, не тороплюсь. Сегодня я останусь с вами. Я даже растерялась от его ответа. «Но... А как же...» «Никак, Катя. Моя дочь больна, а тебе нужна помощь, и я хочу быть рядом с вами. Так что просто сделай мне чай». «Конечно». В сердце вспыхнуло глупой надеждой, и я повела его на кухню. Он сел за стол, а я включила чайник и достала кружки. Нашла в холодильнике паштет и сделала на скорую руку бутерброды. Чувствую, что рядом есть кто-то сильнее меня, растекалась приятным теплом в груди, и я волновалась. «Не суетись ты, я не голоден», — покачал главой Влад. Я поставила перед ним чашку с чаем, и он вдруг перехватил мою руку, резко притянул меня к себе, крепко прижал и уткнулся лицом в мою грудь. «Почему ты такая, а?» хрипло прошептал он. «К «Какая?» От неожиданности заикнулась я. «Вот такая, красивая, упрямая, притягиваешь как магнит». Ворвалась в мою жизнь, и все перевернулось с ног на голову. Я, с тех пор, как увидел тебя у Марата, разум потерял. Никогда не думал, что встречу тебя вновь, а встретил. И дочка. Я ведь даже предположить не мог, что у нас с тобой есть дочка. От терпкого запаха его кожи, от жаркого дыхания и сильных рук по коже побежали предательские мурашки, и я осторожно сглотнула. «А я до сих пор не могу поверить, что ты живой», — сбивчиво зашептала я. «Я ведь видела тогда, как взорвался джип. У меня в тот миг сердце оборвалось. А сколько раз ты мне снился? Я бежала за тобой, бежала по трассе, но никак не могла догнать. Просыпалась и плакала. Вернее, оплакивала. А тут ребенок, Твоя семья. «Они не приняли тебя с ней, да?» Не отрывая лица от моей груди, глухо спросил Влад. «Не приняли». Я качнула головой и ощутила, как в глазах защипала от слез. Он поднял голову, и наши глаза встретились. «Прости меня. Я должен был хотя бы поинтересоваться, что с тобой. Только боюсь того Влада, которого ты тогда полюбила, уже нет. Пламя меня не пощадило. Врачи были уверены, что я не выживу. Но ты выжил!» Перебила его я. Коснулась ладонями его колючих скул, и по щекам покатились слезы. Ты здесь, рядом с нами. Даже не представляешь, как много ты для нас дочка значишь. Без тебя мы с ней как неприкаянные. Нас никто не принимает». Он крепче притянул меня к себе. Зарылся лицом в мою грудь, и я замолчала. Все вокруг перестало иметь значение. Был только он один. Мой Влад. Его запах, его сильные руки, стук его сердца. Я стояла и боялась пошевелиться. Боялась, что он выпустит меня из своих объятий, и я снова останусь один на один с этим враждебным миром. Таймер на телефоне заставил вздрогнуть и отстраниться. «Пора проверить дочку», — спохватилась я. «А ты пей чай». «Хорошо». Он нехотя выпустил меня из своих объятий и придвинул к себе кружку с чаем. Я вытерла слезы и бросилась в комнату. Градусник показывал 37,4. «Мам, я хочу в туалет и пить хочу», — сонно пробормотала Влада. «Давай в ванную комнату, а я сейчас налью тебе водички». Я отправила ее в ванную и налила в кружку воду. Дочка вернулась из ванной и забралась под одеяло. Я подняла глаза и увидела Влада. Он стоял в дверях комнаты и с тревогой посматривал на нас. «Папа, ты приехал!» — Протерла глазки дочка. «Конечно, приехал. А мне всегда надо болеть, чтобы ты приезжал». «Нет, что ты, лучше никогда не болей!» — испугался он. подошел к постели и сел рядом с ней. «Как же тогда?» — глотая воду из кружки, не унималась она. «Ты поедешь с нами в Италию?» «Давай не будем загадывать. Закрывай глазки. Тебе надо поспать, чтобы набраться сил». Он бережно укрыл ее одеялом. «Но сегодня ты будешь с нами, папа?» «Да, принцесса». «И утром?» «И утром». «И мы вместе сядем завтракать?» «Да». Влада успокоилась и послушно закрыла глазки. Я нерешительно встала перед ее отцом. «Если останешься, я постелю тебя в комнате Тани». Чувствуя неловкость, предложила ему. Он сверкнул взглядом в мою сторону и согласно кивнул. «Буду благодарен за это». Я поспешила в соседнюю комнату. Достала свежее белье и начала стелить ему постель. Волновалась. Просто никак не хотела расправляться. Пододеяльник не принимал шерстяное одеяло. Влад пришел за мной следом. «А почему уехала твоя подруга, Катя?» Прислонившись к стене, поинтересовался он. Я помрачнела и расправила пододеяльник. Артур я её уволил за то, что она без его ведома перевела меня в другое здание. Он презрительно усмехнулся. Артуру хотелось, чтобы ты была рядом. По коже побежал неприятный холодок, и я пожала плечами. Видимо, да. Я собиралась написать заявление об уходе после стрельбы в ресторане, но Таня уговорила меня остаться. Предложила перевести подальше от Артура, а я по своей наивности согласилась. Мне были нужны деньги. А теперь ты хочешь вернуться к нему работать? Нет. Он ударил Таню. Ударил? Свою сотрудницу? Да. И я не знаю, как от него отвязаться. Я боюсь его, Влад. Он шантажом заставил меня идти с ним в ресторан. Потом это похищение, и он все время мне звонит. Я не знаю, что будет, если он приедет. Артур не слышит слова «нет». На мужественном лице Залесского пролегла тень. Чувствуя себя неловко, я отвернулась к шкафу и достала оттуда запакованную зубную щетку. «Извини, щетка только маленькая. Я покупала две штуки для Влада, когда перевозила ее сюда. Он был совсем близко, и я нервничала. Завтра я заберу вас отсюда». «Куда? К себе домой. Ничего вам с Владюшей одним здесь сидеть. Это будет неправильно». Влад посмотрел на меня и усмехнулся. А что правильно, Катя, терпеть приставание неуравновешенного и агрессивного придурка, который может появиться в твоей квартире в любой момент? Ты не в порядке, дочка болеет. Нет, я ни за что не оставлю вас здесь. Я нежно сжала пачку зубной щеткой. Мы с дочкой станем для тебя обузой. Вы с дочкой моя семья, Катя. Я хочу забрать вас, потому что так будет правильно. А что ты скажешь, Шоли? Он провел по лицу рукой. Соли я разберусь, не волнуйся. Я пожала плечами. Поговорим об этом утром. Уже поздно. Я пойду к дочке. Где ванная комната, ты знаешь. Спокойной ночи.